Долгое время они ехали в молчании. Изредка Таис оглядывалась на Эрис, мерно покачивающуюся на иноходце в стороне от воинов, которых она дичилась. Природа покровительствовала любимицей Афродиты. К полудню небо закрылось туманной мглой, не сулившей дождя и не позволившей солнцу свирепствовать и наказать путников за поздний выезд. В зеленой травянистой долинке, в тринадцати парасангах от переправы, для Тайс был поставлен легкий шатер. Воины, расседлав и стреножив лошадей, устроились, как попало, разослав свои хломиды прямо на земле, не боясь скорпионов и больших прыгающих пауков в фаланг, внушающих тайс омерзение и выладя, где они, куда мельче. Укрывшись в шатре, Гетера принялась разминаться от долгого перехода. От тряской рыси салмах у нее заболели отвыкшие от напряжения ноги. Вошла Эрис, неся воду для омовения. Она держалась так прямо, что напомнила таис девушек на празднике кувшинов, справлявшимся в Афинах на второй день антестериона, праздненства цветов. Чуткая афиненка... Заподозрила неладное, Велела Эрис раздеться и ахнула. Нежная кожа на внутренних сторонах бедер Вздулась и покрылась ссадинами. Икры и колени распухли, А большие пальцы ног кровоточили, Стертый опотник. Девушка едва держалась на ногах, Только уступая категорическому приказу хозяйки, Она отдала сосуд с водой И опустилась на растерянный для нее самой ковер. «Не бойся, госпожа!» «Спина лошади невредима». «Зато ты искалечилась», — сердито сказала Таис, и вышла, чтобы найти среди вещей лекарство и ткань для повязок. Целебная египетская мазь уничтожила боль. Эрис уснула почти мгновенно. Таис вымылась, и освеженная пошла к небольшому костерку, где уже расселись леонтиск, С Лохагосом и старшими из десятников в ожидании шипевшего на угольях жаркова. По ее просьбе привели Буанергоса. Тессалейцы тщательно обследовали спину коня. Эрис сдержала слово, однако для Таис стало очевидным, что второй половины пути девушка не вынесет, или, принимая во внимание ее огромную физическую и духовную крепость, выдержит, но повредит драгоценную лошадь. Гетера решила устроить Эрис на одну из повозок, которые должны были догнать отряд ночью. Когда Афиненка вошла в свою палатку, Эрис очнулась. Таяс объявила, что ее повезут отсюда вместе с Заашт. Черная жрица ничего не ответила, но отказалась от пищи. Гетера уснула крепко и беззаботно, как давно уже не спала. Ее разбудил Леонтиск, позвавший к утренней еде. Куску соленого сирийского сыра и горсти очень вкусных, почти черных фиников. Лошади стояли поодаль, уже взнузданные и покрытые потниками. У повозок люди еще спали, и Таис не стала будить финикинку. Поискав глазами Эрис и, не найдя ее ни у лошадей, ни у повозок, она недоуменно спросила Антиска, не видел ли он ее рабыни. За начальника конницы ответил Лохагас чему-то улыбнувшись. «Эта черная сказала, чтобы я не тревожил тебя раньше времени. Она просит тебя простить ее, но она не вынесет позора ехать на повозке вместе с финикиинкой». «Так что же она сделала?» — встревожилась Таис. «Не беспокойся за нее, госпожа. С такой фармакис, колдуньей, ничего не случится. Просто она убежала вперед и сейчас уже далеко». Когда она сказала тебе? За полсмены первой ночной стражи, Примерно шесть часов тому назад. Артемис Агротера. Одна, ночью, на безлюдной тропе, Среди шакалов и гиен. К тому же совсем разбитой дневной ездой. Ничего не случится с твоей черной. Как пустилась она бежать, я смотрел ей вслед, Бежит не хуже иной лошади. Леонтиск принялся хохотать. Таис озабоченно покусывала губы, крепилась и вдруг тоже облегченно прыснула, почему-то уверенная, что приключение Эрис кончится хорошо.